Глава 15. Эпиграф. «Уверен, что когда наступит конец света, в последнюю миллисекунду существования Земли, последний из оставшихся людей увидит то же самое, что и мы сейчас видели». Джордж Кистяковский. 16 июля 1945 года в 5.59 утра В отороченной серовато-розовой полоской на востоке и кромешно-черной на западе предутреннее небо взвелась ракета минутной готовности. «Боже, как же тяжело на сердце от всех этих делишек!» Пробормотал опи, обращаясь, конечно же, не к окружающему, а к самому себе. А затем, склонив голову на бок, добавил, что таких «делишек» вообще-то никогда еще не бывало. Одной рукой я опирался на грубо грубоотесанную дубовую балку. В тонких, почти прозрачных пальцах другой руки он держал четырехлистный клевер, который Кити подарила ему перед отъездом на испытательный полигон, которому он лично присвоил кодовое название Тринити — Троица. Хотя его жена была квалифицированным ботаником, она все равно считал что в растении-мутанте есть доля удачи. Через 30 секунд в бетонном бункере в 10 тысячах ярдов к югу от Неологизм, слова, соединенные вместе, как протоны в ядре. Нулевой отметки на пульте передоппи вспыхнули четыре кроваво-красных огонька. Справа от него, возле рубильника, перекинув который можно прервать процесс, стоял молодой физик из Гарварда. Дело шло своим ходом. Тикал электрический таймер, так что войти в историю в качестве человека, который привел в действие первую атомную бомбу, не должен был никто, а вот остановить испытание — Один человек все еще мог. В Лос-Аламосе разработали две разные конструкции бомб. В первой, где использовался уран, применили простую пушечную схему, считавшуюся настолько надежной, что, как однажды сказал Упенгеймеру Лео Силлард, для нее вообще не требовалось никаких испытаний. Но, несмотря на все ухищрения, добиться эффективности в процессе выделения урана-235 из урана-238 никак не получалось. Этого изотопа было все еще так мало, что пришлось разработать вторую систему, в которой вместо урана использовался плутоний. Его можно было производить в сравнительно больших количествах. Эта конструкция была гораздо сложнее по устройству, и именно ее сейчас собирались испытать. Боб Сербер окрестил этот тип сферической бомбы толстяком в честь персонажа, которого играл в «Мальтийском соколе» Сидни Гринстрит, В нем использовалась принципиально иная, имплазивная схема детонации, усовершенствованная, по крайней мере, так казалось еще два дня назад, Джорджем Кистяковски. Но испытание макета толстяка с начинкой из обычной взрывчатки, состоявшееся утром в субботу в каньоне Пахарито, оказалось неудачным. В настоящем толстяке, который должен был взорваться сегодня, плутониевое ядро было отлито в виде сферы размером с мяч для софтбола. Его окружала оболочка из 32 отлитых по строгой форме зарядов обычной мощной взрывчатки, которые назвали линзами, поскольку, взрываясь, они должны были сфокусировать силу взрывов на центральной сфере. При одновременном срабатывании всех линз сферическая ударная волна, направленная внутрь, должна была стиснуть ядро до размеров теннисного мяча, создав тем самым критическую массу плутония. Но у линз, находившихся в той бомбе, что испытывалось в субботу, по-видимому, развился астигматизм. Лесли Грофс, военный руководитель Манхэттенского проекта, Иван наварбуш возглавлявший управление научных исследований и разработок, и, следовательно, гражданский руководитель программы, прибыли точно по расписанию в субботу в полдень, и оба пришли в ярость, узнав о неудаче. Опи пытался сохранять хладнокровие перед ними, точнее перед всеми, но в конце концов нагрузка оказалась непосильной. Столько работы проделано, столько времени потрачено, успех так близко, но вместо сияющего цветка у него в кулаке крапива. Он сломался в разговоре с Кистяковским, и его слезы оказались единственной влагой, оросившей за последние недели этот засушливый район по заслугам носивший устрашающее имя «Ла Дель Муэрто» — «Дорога мертвеца». Кисти утверждал, что неудача, вероятнее всего, произошла из-за использования некачественных линз. Лучшие отливки, не имевшие значительных пузырьков и трещин, оставили для окончательного испытания. И предложил Пари, сумму равную месячной зарплате Опи против 10 долларов, что сегодня все пройдет нормально. Вчера поздно вечером, Оппих, которому настолько вернулось самообладание, что он ударился в философию, прочел Ваннавару Бушу, на длинном лице которого поблескивали очки без оправы и приглашенному консультанту, низкорослому подтянутому Раби, который в прошлом году получил Нобелевскую премию по физике. Отрывок из собственного перевода Бхагавадгиты. «Во сне, в растерянности, в глубинах позора мужа обороняют благие деяния, свершенные им прежде» но ровно в 22 часа разразился ливень со шквалами, как будто само небо разрыдалось. Именно в это время Трумэн, Черчилль и Сталин должны были прибыть в Потсдам, городок близ Берлина, на первую после капитуляции нацистов встречу глав государств-союзников. Трумэну настоятельно требовалось успешное испытание. Чтобы советский премьер узнал, Лично от верховного главнокомандующего они получил украденное через черный ход, как когда-то сказал Упенгеймер, что у американцев теперь есть атомная бомба, предстоящее применение которой против японцев сразу прекратит войну на Тихом океане. Испытание произойдет сейчас. Но дождь прибьет радиоактивные частицы к Земле и не даст им рассеяться. Грофс во всеуслышание распекал метеоролога, который вообще-то несколько дней назад прямо предупредил генерала о приближающейся буре. Теперь тут уверенно заявлял, что к рассвету гроза прекратится. «Ну так надейтесь, чтобы так и случилось, а не то я прикажу вас повесить!» — прорычал Грофс. После чего заставил беднягу представить ему прогноз в письменном виде. Затем, около трех часов ночи, Грофс позвонил губернатору Нью-Мексико, Слуга поднял 66-летнего старика с постели. Опи слышал только слова генерала, обращенные к губернатору, который впервые узнал о предстоящем испытании, что он должен быть готов ввести на рассвете военное положение, если ущерб окажется больше, чем мы ожидаем. Опенгеймеры все остальные вышли наружу. В бункере остался лишь один человек, дежурищий около рубильника экстренной отмены гров теллер Фейнман и Ферми, тот самый итальянский штурман, в прошлом году переехавший в Лос-Аламос из Чикаго, рассыпались среди целой толпы народа по трем наблюдательным пунктам. Генерал решительно приказал ведущим ученым рассредоточиться, чтобы, если что-то пойдет не так, по крайней мере, хоть некоторые из них могли уцелеть. В 5 часов 29 минут 50 секунд, оставалось всего 10 секунд, Развучал заключительный сигнал гонга, восточного музыкального инструмента, извещавшего о скором триумфе Америки. Оппи достал из кармана сварочный светофильтр с затемненностью в 10 дин. «Пять!» — произнес мужской голос из репродуктора трансляции. «Четыре!» — у перехватило дыхание. «Три!» Зато сердце так заколотилось, что, кажется, сотрясало все тело. Он поднял черное с янтарным отливом стекло, в котором его голубые глаза отражались зелеными. «Один!» Такими же зелеными понял он, какими были глаза Джин Тетлок. «Свет! Яростный! Чистый! Слепящий! Жестокая, невыносимая даже в первое мгновение яркость продолжала усиливаться». «Безмолвный свет. Святой свет. В нем пока нет ни звука, но есть сила, какой никто на Земле никогда прежде не испытывал. Впервые люди делали то, что ранее удавалось только самим звездам, преобразующим материю непосредственно в энергию, и формула Эйнштейна «Е равно МЦ квадрат» превратилась из простой формулы из учебника в разрушительное оружие. Купол ослепительного света рос и рос. Опи прикинул, что его диаметр равен мили, потом двум, а потом уже и трём. И цвет сначала чисто белый, сделался жёлтым, потом сменился какофоническим месивом цветных разводов, но затем стал актинично-пурпурным и походил на сияющий синяк на небосводе. И затем свет стал подниматься. Бог свидетель, именно так оно и было сфера поднималась на гигантском стебле все выше и выше. Ад встречался с раем. Опи не ожидал такого, да никто не ожидал. Для всего мира это выглядело, как раскаленный зонтик, огненный гриб высотой в несколько миль. И, наконец, оглушительный треск. Это до них донесся звук взрыва. Руки взлетели к ушам. Глаза, приспособившиеся было к яркости за светозащитным стеклом, непроизвольно сощурились от мощного звука. Опи точно знал расстояние до точки взрыва и прикинул, через какое время услышит его. Прошло ровно 25 секунд с нулевой отсечки времени, но ему показалось, что цветовая феерия продолжалась много минут. А следом пришла обжигающая воздушная волна от взрыва. Роберт каким-то чудом умудрился удержаться на ногах, а вот стоявшего рядом с ним более крупного и массивного кисти вихрь повалил на землю. Правда, он сразу же смог подняться и вернуться к своему боссу. «Вы должны мне 10 долларов!» — проорал он и хлопнул Лоппи по спине. Широкая улыбка темной щелью прорезала темный овал, которым представлялась сейчас его голова с чуть прикрытым остатками волос лысеющим черепом. Оппи вынул бумажник и обнаружил, что там пусто. «Вам придется подождать!» — крикнул он в ответ. К ним, преодолевая ветер, пробился кто-то еще. Это оказался Кен бэйнбридж директор испытательного полигона с тонкими, плотно сжатыми губами, из-за чего его рот ассоциировался со змеей. «Теперь мы все настоящие сукины дети!» — проорал он, перекрикивая рокот. «Да», — подумал Лопе, — «иначе нас и не назовешь. Мы изменили мир, выиграли войну и поставили веху во времени. Огромное прошлое было лишь прологом. Все, что будет после этого мгновения, принадлежит новой эпохе, новому периоду, новой эре». Предыдущие эпохи именовались в честь все более совершенной животной жизни, возникавшей в палеозое, мезозое, кайнозое. А вот для новой эпохи отличительной чертой станет не ничем не сдерживаемая биология, а управляемое опустошение. Толпа вокруг ликовала. Он знал, что каждый хочет поговорить с ним, пожать руку, поздравить, поделиться своими мыслями. Но ему был необходим момент покоя, поскольку перед ним оружие, способное положить конец любой войне, продолжало штурмовать само небо. Опи отступил в сторону, двигаясь боком, не сводя глаз, больше не нуждавшихся в защитном стекле с огромного выпуклого феномена. «Отныне!» Поистине дьявольская штука. Опи все еще видел сохранившееся в сетчатке остаточное изображение, но в его сознании под светящимся облаком лежал призрачный город с центром на нулевой отметке, который перестанет существовать, превращается в ничто. Отныне я! Начальное образование, которое Роберт получил в школе этической культуры Феликса Адлера, абстрактное стало конкретным. Философское направление воплотилось в реальность из камня и известкового раствора, возвысило его мышление. А индуистский мистицизм, даровал прозрение, которое разделял мало кто из его западных современников. Отныне я есть смерть. Опенгеймер изучал санскрит под руководством великого Артура Райдера, чтобы читать Бхагавадгиту в оригинале, и думал на этом языке так же легко, как на английском, или французском, или немецком, или голландском. Он подозревал, что может с равным успехом формулировать свои мысли на любом из этих языков. Немецкий, с его сложными существительными, подходил для характеристики объединения физических сил, тогда как английский, с неограниченным запасом прилагательных, был приспособлен для описания взаимоизменений. Но хинди, язык гиты, относился к глубинным связям, и его слова – Ужасные, зловещие слова вспыхнули в его сознании при виде того, как вздымающийся водоворот продолжал заволакивать небо. «Отныне я, Есим, смерть, разрушитель миров».